Было начало мая. До экзамена оставалось две недели. Он думал о них с волнением и удовольствием. Ему нравилось это время отчаянной зубрежки, долгие консультации, наслаждение щедро изливать на бумагу накопленные знания. В актовом зале царил дух свершения, острого, нервного восторга. А все лето в нем будет жарко и дремотно тихо. Вот если бы здесь, наедине с большим гипсовым бюстом Минервы, он и Бесси Барнс, или Мисс Мисс. «Этот мальчик нам подходит», — сказала Маргарет Леонард, передавая мужу сочинение Юджина. Они собирались открыть частную школу для мальчиков, чем и объяснялось это сочинение. Леонард взял лист. притворился, что прочел половину страницы. Рассеянно поглядел в вечность и начал задумчиво потирать подбородок, оставляя на нем тонкий слой мела. Затем, заметив ее взгляд, он идиотично засмеялся и сказал, — Ах, мошенник, а? Так ты думаешь? Испытывая блаженную растерянность, он согнулся, захлебнулся пронзительным ржанием и хлопнул себя по колену, оставив на нем меловой отпечаток. Во рту у него булькало. Господи, спаси и помилуй, еле выговорил он. Ну-ну, довольно, сказала она, засмеявшись небрежно и насмешливо. Возьми себя в руки и поговори с родителями мальчика. Она горячо любила мужа, и он любил ее. Несколько дней спустя Леонард снова собрал старшеклассника в зале. Он произнес сбивчивую речь, целью которой было сообщить им, что один из них выиграл приз, скрыв, однако, при этом, кто именно. Затем, после нескольких отклонений в сторону, которые доставили ему большое удовольствие, он прочел вслух сочинение Юджина, назвал его фамилию и велел ему подняться на эстраду. Лицо в милу, Коснулась руки в милу. Сердце Юджина грохотало о ребра. Гордые трубы гремели. Он изведал вкус славы. Все лето Леонард терпеливо осаждал Ганта и Элизу. Гант мялся, отвечал уклончиво и, наконец, сказал. — Поговорите с его матерью. В отсутствие же посторонних он не скупился на ядовитое презрение и громогласно превозгласил... «Достоинство государственных школ, как инкубатора гражданственности». Вся семья пренебрежительно пожимала плечами. «Частная школа! Мистер Вандербильд! Это его окончательно погубит!» Что и заставило Элизу задуматься. Снобизм ей было отнюдь не чужд. «Мистер Вандербильд? Она ничуть не хуже их всех. Вот они еще увидят». «А кто у вас будет учиться?» — спросила она. «Вы кого-нибудь уже подыскали?» Леонард упомянул сыновей нескольких видных и богатых людей города. Доктора Китчина, глаз, ухо, горло, нос. Мистера Артура, юрисконсульта большой компании и местного епископа Рейнера. Элиза задумалась еще больше. Она вспомнила Пэт. Нечего ей задирать нос». «Сколько вы берете?» — спросила она. Он сказал, что оплата за учение составит сто долларов в год. Она надолго поджала губы. «Эх!» — сказала она наконец, с подразнивающей улыбкой поглядела на Юджина. «Деньги немалые!» «Вы же знаете!» — добавила она с обычной дрожащей улыбкой. «Как говорят негры, мы — народ бедный». Юджин съежился. «Но так как же, сын!» — подразнивая сказала Элиза. «По-твоему, ты стоишь таких денег?» Мистер Леонард положил сухую ладонь на плечо Юджина, ласково провел ею по его спине и поперек почек, всюду оставляя меловые следы. Затем он мясистыми пальцами крепко обхватил тонкое мальчишеское предплечье. «Этот мальчик их стоит!» — сказал он, слегка его покачивая. «Да, сэр!» Юджин с трудом улыбнулся. Элиза продолжала поджимать губы. Она ощутила близкое духовное родство с Леонардом. Оба они умели тянуть время. Вот что сказала она, потирая широкий красный нос и хитро улыбаясь. — Я когда-то была школьной учительницей. Вы ведь этого не знали? Но я не получала таких денег, какие вы запрашиваете, — добавила она. Я считала себя счастливой, если получала стол и двадцать долларов в месяц. Неужели, миссис Гант с большим интересом спросил Леонард? Ну, сэр, он рассеянно и визгливо заржал, встряхивая Юджина все сильнее и сокрушая его руку в жестком пожатии. Да, сказала Элиза, я помню, как мой отец, это было задолго до твоего рождения, сын, пояснила она Юржину. — Я твоего папашу тогда еще и в глаза не видела. Как говорится, ты был тогда еще посудным полотенцем, вывешенным на небесах. И я бы расхохоталась, если бы со мной тогда кто-нибудь заговорил о браке. Ну так вот, — она покачала головой, печально и осуждающе поджав губы. — Мы тогда были очень бедны, можете мне поверить. Я как раз на днях про это вспоминала. Сколько раз у нас в доме нечего было сготовить следующую еду? Ну, как я уже сказала, твой дедушка, это было адресовано Юджину, пришел домой как-то вечером и сказал, вот послушайте, как по-вашему, кого я видел сегодня? Я помню его так ясно, словно он сейчас стоит здесь передо мной. У меня было предчувствие, это было с нерешительной улыбкой, адресовано Леонарду. Не знаю, как вы его назовете, но ведь очень странно, если подумаешь верно. Я как раз кончила помогать тете Джей накрывать на стол. Она приехала из самого графства Янси навестить свою бабушку. Как вдруг меня точно осенило. А заметьте, Леонардо, ведь я в окно не смотрела, но вот так сразу и почувствовала, что он идет. «Господи!» — воскликнула я. «Он идет!» «Да о чем-то это, Элиза?» — спрашивает твоя бабушка. «Не помню, она подошла к двери и поглядела на дорогу, а там никого». «Он идет, — говорю я, — вот погодите, увидите». «Кто?» — спрашивает твоя бабушка. «Да папа же, — говорю я, — он что-то несет на плече». «И правда». Не успела я договорить, а он идет, как ни в чем не бывало, по дороге, и на плече у него мешок с яблоками. По его походке сразу можно было сказать, что у него какие-то новости. И верно. Даже «здравствуйте» не сказал. Я помню, он заговорил, еще в дом не входя. — Папа! — крикнула я. — Ты принес яблоки? А это было на другой год после того, как я чуть не умерла от воспаления легких. Я с тех пор все харкала кровью. У меня горлом кровь шла, так я попросила, чтобы он принес мне яблок. Так вот, сэр, мама сказала ему, и виду не был очень странный, уж поверьте. Такой странной вещи я в жизни не слыхивала, и она рассказала ему, что произошло. А он нахмурился и сказал, да, я никогда не забуду то, как он это сказал. Наверное, она меня увидела в окно». — Я-то его не видела, но я как раз думала, что вот я там и иду по дороге. — У меня для тебя новость, — сказал он. — Как ты думаешь, кого я сегодня видел в городе? — Понятия не имею, — говорю. — До старого профессора Трумана он прямо-таки подбежал ко мне в городе и говорит. — Послушайте, где Элиза? «У меня есть для нее работа, и если она согласится поехать учительницей на эту зиму в Биварден, — говорит твой дед, — но она же никогда учительницей не была». А профессор Трумэн засмеялся прямо вот так и говорит, — «Это не важно. Элиза может сделать все, что захочет». Вот так, сэр, все и получилось». С горькой печалью и грустью Элиза на мгновение умогла, потеряв нить. Ее белое лицо косым лучом отбрасывало ее жизнь назад через лесные колоннады прожитых лет. — Да, сэр, — неопределенно сказал миссис Леонард, потирая подбородок. — Ах ты, мошенник, — сказал он, снова встряхнув Юджина и начиная смеяться с нарциссическим удовольствием. Элиза медленно поджала губы. «Ну, — сказала она, — пусть поучится у вас годик». Так она вела дела. Течение в Саргасовом море движутся глубоко под водой. И вот на волоске импульса, рожденного миллионами сознаний, судьба вновь надвинулась на его жизнь. Мистер Леонард арендовал старинный довоенный дом — стоявший на холме среди великолепных деревьев. Его фасад был обращен на юг и запад и выходил на Билберн, а внизу простирался Саут-Энд и негритянские низины, тянувшиеся к вокзалу. Как-то в начале сентября он взял туда Юджина. Они прошли пешком через город, солидно беседуя политики, пересекли главную площадь, спустились по Хэттен-авеню, свернули к югу в Черч. а потом пошли на юго-запад по извилистой дороге, которая упиралась в школу на крутом холме. Когда они поднимались по склону, огромные деревья творили печальную осеннюю музыку. В большом холле обширного приземистого старого дома Юджин впервые увидел Маргарет Леонард. На ней был передник, и в руке она держала половую щетку, но его главным образом поразила ее пугающая хрупкость. В то время Маргарет Леонард было 34 года. Она родила двух детей, сына, которому теперь исполнилось шесть лет, и дочь, которой было два года. Она стояла, обхватив длинными тонкими пальцами ручку щетки. И вдруг он с ледяным приступом тошноты заметил, что кончик ее правого указательного пальца расплющен, словно его раздробило молотком. Прошло много лет, прежде чем он узнал, что у больных туберкулезом иногда бывают такие пальцы. Маргарет Леонард была среднего роста, примерно 5 футов 6 дюймов. Когда его головокружительное смущение немного улеглось, он увидел, что она вряд ли весит больше восьмидесяти 90 фунтов. Он слышал, что у нее есть дети, и теперь он вспоминал о них и о белом мускулистом торсе Леонардо с чем-то похожим на ужас. Его быстрая фантазия немедленно нарисовала их супружеские отношения, и что-то в нем, испуганно и неверяще, рванулось в сторону. Платье жесткого серого калинкора не было широким и не болталось на ее худом теле, но прятало все его линии, точно распяленное на палке. В то время, как его сознание пыталось стряхнуть себя боль первого впечатления, он услышал ее голос, и все еще, ощущая непонятный судорожный стыд, поднял глаза и посмотрел на ее лицо. Такого безмятежного, такого страстного лица ему никогда не приходилось видеть. Цвет кожи у нее был нездоровый, с матовым пепельным оттенком. и под этой кожей легко прослеживалось тонкое строение лицевых костей. Однако виски и скулы не были обтянуты, как бывает у умирающих. Где-то этот процесс остановился. Ей удалось настолько вернуться назад, что весы болезни и выздоровления пришли в хрупкое равновесие. Она должна была измерять заранее каждое свое действие. Прямая линия носа и длинный точеный подбородок придавали ее худому лицу проницательность и решительность. Под желтоватой, чуть изрытой кожей щек и вокруг губ время от времени начинали подергиваться исхлестанные нервные центры, слегка морща кожу, но не искажая и не уничтожая страстной, спокойной красоты, которая непрерывно изливалась изнутри. Это лицо — Постоянное поле битвы почти всегда было спокойным, но всегда отражало непрестанную борьбу и победу, скрытой в ней безмерной энергии, над тысячу дьяволов истощения и усталости, которые пытались разорвать ее в клочья. Ей неизменно была присущая эпическая поэзия красоты, отдохновения, рожденных борьбой. Он никогда не переставал чувствовать, что она крепко сжимает в руке поводья своего сердца, что в этой руке собраны все перенапряженные струны и сухожилия того распада, который размечет и рассоединит ее члены, едва она расслабит хватку. Он чувствовал, что стоит великой волне мужества выплеснуться из нее до конца, как она буквально физически рассыплется в прах. Она была подобна какому-нибудь великому полководцу, прославленному, невозмутимому, раненному насмерть, который, зажимая пальцами рассеченную артерию, на час задерживает уходящую жизнь и ведет битву дальше. Волосы у нее были жесткие, тускло каштановые, довольно густые, слегка тронутые сединой. Они были аккуратно разделены прямым пробором и стянуты на затылке в тугой узел. Все в ней было очень чистым, как выскобленный кухонный стол. Когда она взяла его руку, он почувствовал нервную силу ее пальцев и заметил, какими чистыми и выскобленными были ее худые, чуть мозолистые руки. И если теперь он еще замечал ее худобу, то лишь как знак ее очищения он ощущал себя в не с болью, а с величайшим здоровьем, какого он еще никогда прежде не видел. Она пробуждала в нем высокую музыку. Сердце его возликовало. «Это», — сказал мистер Леонард, ласково поглаживая его поперек почек, — «мистер Юджин Гант». «Ну, сэр», — сказала она тихим голосом, в котором звенела натянутая струна, — «я рада познакомиться с вами». Этот голос стоил в себе то тихое удивление, которое он иногда слышал в голосах людей — столкнувшихся с каким-нибудь странным событием или совпадением, выходившим, казалось, за пределы жизни, за пределы природы, ноту принятия на веру. И внезапно он понял, что вся жизнь представляется этой женщине вечно странной, что она заглядывает прямо в красоту, тайную трагедию людских сердец, и что он кажется ей красивым. Ее лицо потемнело от странной, страстной жизненной силы, которая не оставляла следа, которая жила в ней бестелесно, как сама жизнь. Ее карие глаза стали черными, словно сквозь них пролетела птица и оставила в них тень своих крыльев. Она увидела его маленькое, потустороннее лицо, странно пылающее над длинным костлявым телом. Она увидела прямые худые голени — Большие ступни, неуклюже повернутые внутрь, пятна пыли на чулках у колен и худые руки с большими кистями, нелепо достающие ниже края дешевой, плохо сидящей куртки. Она увидела сутулую линию худых плеч, спутанные густые волосы и не засмеялась. Он поднял к ней лицо, как узник, узревший свет дня. как истомленный мраком человек, который купается в огромном озере зари, как слепой, который ощущает на своих глазах раскаленную добила сердцевину изгусток сгусток необорного блеска. Его тело впивало ее великий свет, как умирающий от голода, выброшенный на необитаемый остров моряк, впивает дождь. Он закрыл глаза и подставил себя этому великому свету. А когда открыл их, то увидел, что ее глаза засияли и увлажнились. И тут она засмеялась. — Мистер Леонард, — сказала она, — подумать только, он же почти с вас ростом. Ну-ка, встань вот так, мальчик, а я смерю. Она ловкими руками поставила их спина к спине. Мистер Леонард оказался выше Юджина на два-три дюйма. Он визгливо заржал. — Ну, мошенник, — сказал он, — экий мальчишка! — Сколько тебе лет? — спросила она. — В будущем месяце исполнится двенадцать, — сказал он. — Нет, вы только подумайте, — воскликнула она удивленно. Но вот что добавила она. Нам нужно нарастить мясо на эти кости. Так оставаться больше не может. Мне не нравится, как ты выглядишь. Она покачала головой. Он испытывал неловкость, тревогу, подспудное раздражение. Его всегда смущало и пугало, когда ему говорили, что он слабенький. Это больно уязвляло его гордость. Она увела его в большую комнату налево, которая служила гостиной и библиотекой. Она следила за тем, как загорелось его лицо, когда он увидел полторы-две тысячи книг, расставленных по полках в разных местах. Он неуклюже уселся на плетеный стул у стола и подождал, пока она не вернулась с тарелкой бутербродов и высоким стаканом простокваши, который он никогда до тех пор не пробовал. Когда он окончил есть, она пододвинула стул ближе к нему и села. Перед этим она отослала Леонардо заняться делом на птичьем дворе. Они слышали, как он там время от времени властным деревенским голосом покрикивает на живность. — Ну, скажи мне, мальчик, что ты читал? — спросила она. Он хитро пробрался через пустыни печатных страниц, называя своими любимыми те книги, которые, как он чувствовал, она должна одобрить. А так как он прочел все, и хорошее, и дурное, что было в городской библиотеке, список получился внушительный. Иногда она останавливала его и начинала подробно расспрашивать про какую-нибудь книгу. И он красочно излагал содержание, с такой блистательной верностью деталей, что она была полностью удовлетворена. Она была взволнована и обрадована. Она сразу же увидела, как щедро сможет утолить эту сжигающую жажду знаний, житейского опыта, мудрости. А он внезапно познал радость повиновения. Буйные, бестолковые блуждания, охота вслепую, обманутые, отчаянные стремление теперь получали оснастку, компас, руководство. Путь в Индию, которого прежнему никак не удавалось найти, будет теперь проложен для него по карте. Перед его уходом она дала ему толстый том в девятьсот страниц, пронизанный одушевленными изображениями любви и битв той эпохи, которая нравилась ему больше всего». И в полночь он был глубоко погружен в судьбу человека, который убил медведицу, сжег ветряную мельницу и был грозой разбойников. В многообразии жизни на дорогах и харчевнях Средневековья, куда его увлек мужественный и красивый Жерар, семя гения, отец Эразма. Юджину казалось, что ничего лучше монастыря и очага он никогда не читал.